Руфюс заболел. Мы сидели в классе, решали очень трудную задачу по арифметике, там было про фермера, который продавал целую кучу яиц и яблок. И тут Руфюс поднял руку. "Да, Руфюс", сказала учительница. "Можно выйти, мадемуазель?» — Спросил Руфюс. "Я заболел". Учительница велела Руфюсу, чтобы он подошел к ее столу, посмотрела на него, пощупала его лоб и заметила: "В самом деле, ты неважно выглядишь. Можешь идти". «Зайди в медпункт, пусть они тобой займутся». И Руфюс ушел, ужасно довольный, закончив задачу. Тогда Клатер тоже поднял руку, но учительница задала ему проспрягать глагол в предложении. «Я не должен делать вид, что болею, пытаясь таким образом уклониться от решения задачи по арифметике. Во всех временах и наклонениях». На перемене мы отыскали во дворе Руфюса и подошли посмотреть, как он там. «Ты был в медпункте?» – спросил я. «Нет», – ответил Руфюс. Я до самой перемены прятался. «А почему ты не пошел медпункт?» — удивился Эд. «Что, чокнутый, что ли?» — сказал руфюс «Когда я последний раз там был, они мне намазали коленку йодом. Ужасно щипало». Тогда же Фруа спросил руфюса Руфюза, поправде ли он заболел. А руфюс у него спросил, не хочет ли он получить по шее. И это ужасно рассмешило Клатера. Но я уже не очень хорошо помню, что там говорили ребята и как все началось... Только очень скоро мы все дрались вокруг Руфюса, который сидел, смотрел на нас и кричал «Давай! Дай ему, давай!». Конечно, как всегда, не дрались Альцест и Аньян. Аньян, потому что он повторял уроки, а еще потому что у него очки, из-за этого с ним нельзя драться. А Альцест, потому что ему надо было до конца перемен и успеть доесть два бутерброда. А потом прибежал месье Мушабьер. «Месье Бушабьер — это наш новый воспитатель. Он еще не очень пожилой и помогает бульону, нашему настоящему воспитателю, за нами присматривать. Потому что чего уж там, хоть мы и ведем себя довольно хорошо, все-таки присматривать за нами на перемене — довольно трудная работа». «Так», — сказал месье Мушабьер, «что еще случилось, банда маленьких дикарей? Я вас всех оставлю после уроков». «Не меня», — ответил Руфюз. «Лично я болею». «Ага», — буркнул Жуфруа. «Хочешь по шее?» спросил Руфюз. «Тихо!» закричал месье Мушабьер. «Тихо ли, обещаю вам, вы у меня все станете больными». «Тут никто из нас больше ничего не стал говорить, а месье Мушабьер велел Руфюзу подойти к нему». «Что с тобой такое?» спросил у него месье Мушабьер. Руфюз объяснил, что он не очень хорошо себя чувствует. «Ты сообщил об этом своим родителям?» спросил месье Мушабьер. «Да», ответил Руфюз. «Я сказал маме сегодня утром». Тогда почему же...» Продолжил расспросы месье Мушабьер. «Почему же твоя мама отправила тебя в школу?» «Да так...» — объяснил Руфюс. «Я ведь ей каждый день говорю, что я не очень хорошо себя чувствую. И она, конечно, не обращает внимания. Но в этот раз я по правде говорил». Месье Мушабьер посмотрел на Руфюса, почесал затылок и сказал, что надо пойти в медпункт. «Нет!» — закричал Руфюс. «Как это нет?» — удивился месье Мушабьер. Если ты болен, надо в медпункт. А когда я тебе что-то говорю, ты обязан слушаться. И месье Мушабьер взял Руфюса за руку. Но тут Руфюс принялся кричать. не нет, я не пойду, я не пойду!» А потом стал кататься по земле и плакать. «Не бейте его!» Мешался Альцест, который только что доел свои бутерброды. «Вы что, не видите, что он заболел?» Месье Мушабьер посмотрел на Альцеста округлившимися глазами. Но я не Начал он, а потом сделался весь красный и стал кричать на Альцеста, чтобы он не вмешивался в то, что его не касается, и оставил его после уроков. «Ну вот, только этого не хватало», <сёк> — закричал Альцест. <сёк> «Из-за того, что этот дурак заболел, я должен сидеть после уроков». «Хочешь по шее?» — спросил Руфюз, который уже перестал плакать. «Ага», <сёк> — сказал Жуфруа. они все начали кричать и о чем-то спорить, а Руфюс опять сел и стал смотреть, и в это время прибежал Бульон. «Что такое, месье Мушабьер?» забеспокоился Бульон. «У вас возникли проблемы?» «Это все из-за Руфюса, он заболел», объяснил Эд. «Я тебя ни о чем не спрашивал», возмутился Бульон. «Месье Мушабьер, накажите этого ученика, прошу вас». И месье Мушабьер оставил после уроков Эда, а Альцест обрадовался, потому что сидеть после уроков вместе веселее, чем в одиночку. Потом месье Мушабьера объяснил бульону, что Руфюс не желает идти в медпункт. А Альцест позволил себе потребовать, чтобы он, то есть месье Мушабьер, не бил Руфюса. Но он никогда не бил Руфюса. И что мы все невыносимы, невыносимы, невыносимы. Месье Мушабьер повторил это три раза. И в последний раз голос у него был, как у моей мамы, когда я вывожу ее из себя. Бульон потер подбородок, потом взял месье Мушабьера за локоть и отвел его в сторону. Положил ему руку на плечо, И долго что-то тихо говорил. А потом Бульон и месье Мушабьер снова подошли к нам. «Вот увидите, дружок», — сказал ему Бульон, широко улыбаясь. И он пальцем сделал Руфюсу знак «Подойти». «Будь любезен пройти со мной в медпункт и без всякого кривляния ясно?» «Нет», — закричал Руфюс и стал кататься по земле, плакать и кричать. «Никогда, никогда, никогда!» «Не надо заставлять его силой», — попросил Жаким. Тут началось что-то ужасное. Бульон сделался весь красный, оставив после уроков же Акима, а потом еще миксана который засмеялся. Но особенно меня удивила широкая улыбка, которая сияла теперь на лице месье шабьера Потом Бульон приказал Руфюсу. «Нет, пункт. Сию же минуту, без разговоров». Руфюс увидел, что теперь уже не до шуток и сказал, что ладно, согласен, он сходит, но при условии, что ему не будут мазать йодом коленки. «Йодом?» – переспросил Бульон. «Нет, тебя не будут мазать йодом, но когда ты поправишься, зайди ко мне». «Нам придется еще кое-что уладить. А теперь отправляйтесь с месье Мушабьером». Тут мы все повернули к медпункту, но бульон принялся кричать. «Не все один Руфюс. Медпункт — это не место для прогулок. И потом, может быть, ваш товарищ заразен». Но мы в ответ только расхохотались, кроме Аньана, который всегда боится заразиться. Потом бульон дал звонок, и мы пошли в класс, а месье Мушабьер отправился провожать Руфюса домой. «Везет же этому Руфюсу? У нас как раз начинался урок грамматики». Что касается болезни, то, к счастью, оказалось, ничего страшного там не было. У Руфюса и месье Мушабьера всего лишь краснуха».